Старичок замолчал и подернул поплавок. Я, ожидая какого-то плохого продолжения истории, скромно молчал, подбирая про себя слова, какими можно посочувствовать в такой ситуации. Но ничего на ум не приходило. — Мы в траву, — наконец заговорил дед. — Я лежу, от страха себя не помню. А в лесу такой ковардак, стрельба, взрывы. Оказывается, наш гарнизон выследил этих хмырей, засаду устроил. Да только те немного в сторону от тропы отклонились, а тут и шо как назло, со своими удочками. Ну, в общем, из намо дело, мы как побежали, немцы детский крик услышали, осмелели, Чуть головы из кустов повысовывали, а тут их всех и положили. Вон оно, как бывает. Только мы в награду за свою помощь прутами по голым задницам, хоть и невиновны толком были. А матерям-то все одно страшно за нас забыло. Чего сидишь, растяпа? Старичок резко дернул меня за рукав. Я потащил удилище. Леска натянулась, как струна. На подводном ее конце отчаянно сопротивлялись, но я был сильнее. Вода с плеском отпустила своего обитателя. Я этого не ожидал и, чуть перестаравшись, с тягой выбросил небольшого подлещика на помост за нашими спинами. «Балбес — Балбес! — укоризненно бросил дед. — Городские неумяхи, чтоб вас! Да ты хватай ее скорей, она ж скачет. Всю снасть на удочке испортишь. Пока я возился со своей добычей, старичок дважды выуживал из воды рыбешек размером вроде моей, только неизвестного мне вида. Наконец я продел сквозь жабры подлещика толстую леску кукана и опустил его в прибрежную лужу. Ван, еще смотри. Дед протянул мне червя, коими обделил инженера, и вновь указал на другой берег, по которому неуклюже продирались сквозь колючий кустарник люди в черных и коричневых кожанках с капюшонами на головах. — Эти жулики когда-нибудь напросятся, зеленые их положат и глазом не моргнут. Видал я этих отставных вояк, матер я. Карабины у них серьезные, хоть и для охоты слажены. А эти что? Тьфу! Дед сплюнул под помост и достал кисет. «С пэмами, по лесу, клоуны. Только на ментов нарваться могут. И тогда им с их криминальными рожами до да такой амуниции за охотников не сойти. Хм, кстати...» Руки старичка... Виртуозно свернули очередную папироску. — вчера вечером, помнится, вы тоже похвалялись находкой пистолета. Вспыхнула спичка, облачко сладковатого дыма на несколько мгновений зависло в воздухе и начало растворяться. Я кивнул, и скинув с плеча одну лямку, повернул рюкзак к себе. Во время того, как я шарил рукой в чреве своего вещмешка, В поисках трофейного оружия старичок подсек еще одну рыбешку, на этот раз окунька, и с нескрываемым удовольствием потрогал его верхний ощетинившийся плавник. Наконец я нащупал в одном из внутренних карманов холодную рукоять и протянул пистолет деду, который незамедлительно поменял его на окуня и жестом указал мне в сторону кукана. «Гляди-ка!» Дед крутил оружие в правой руке, взвешивал его и не без удовольствия осматривал масляное пятнышко на пальце, которое появилось после того, как старичок с профессиональной ловкостью извлек из рукояти магазин. — Надо же, настоящий тольский токарев! Я уж грешным делом думал, что вы тоже Макарычем обзавелись. — Аван... Вот чё судьба подкинула. Мой поплавок вылез из воды и лег. Я дернул. И из озера вылетел второй подлещик, который, достигнув зенита, сорвался с крючка, но ускорение не позволило упасть ему в воду. Рыба, попросту пролетев несколько метров по воздуху, шлепнулась на траву и отчаянно забилась, скорее всего, не соображая еще, что с ней произошло. — — Во как! — я помчался к улову, как малолетний сорванец. — А вот какая у меня техника, дед, сразу на берег. «Молодец — Молодец! — сказал дед таким тоном, каким родители поощряют малышей за то, что те без плача дошли до садика. Вскоре я вернулся на край помоста. Солнышко уже вот-вот должно было показаться над верхушками деревьев и на воде появилась немного неприятная после абсолютной глади репь. — Хотел бы я сказать тебе, — старичок со вздохом вернул мне Т.Т., — что нечего шататься по заводу, и на чертовом холме нормальным людям делать и нечего, да только что толку. Все равно ведь попрятись максимум. День вы сидите в деревне и судьбу опытать. Глянулся ты мне, вроде как честный нормальный парень, а больно мне смотреть, как жизнью играешь, наравне с остальными авантюристами. Эй, хороший сетёк из тебя бы получился. Четыре внучки у меня в городе живут. М -м -м, дед покачал головой. — Красавицы! Да только дело ваше, молодое. Это вот у, у моего прародителя выбора особо не было. Родители сосватали, вот и живи для укрепления положения семьи. Уже в мою молодость дед бывало сетовал на распущенность мою и ровесников моих. Сосватал старый пень, за меня однажды дочь. Одного из руководителей райкома, а она, веришь, нет, ну такая умора. А ну, а понятно, что отец ее рад бы хоть за кого. А ведь я за другой девкой бегал. Эка дед меня гонял, когда я тайком первую свадьбу играл. Хе, Хе! Старичок тихонько засмеялся, то ли закашлялся и неожиданно стал серьезным. «Вы чарта Холм-то видели?» «Нет», — честно ответил я. «Мы даже понятия не можем. Все нам твердят вчера — чертов Холм, чертов Холм. А мы как словно в другом месте были. Никаких земляных насыпей. Наоборот, перед заводом как в кратер спускались. Хотя, насколько хватало глаз, весь завод в этом кратере был». Дед дернул еще одного кунька но гораздо больше, чем первого, и вновь вручил мне для сажания на кукан. Пока я туда-сюда ходил, он вновь выводил лаконька только уже с моей удочки. Мне пришлось повторять маршрут второй раз. Наконец я вновь получил возможность присесть и продолжил разговор. Мне, признаться, интересно совсем другое. Вы вчера говорили что на заводе работало много приезжих. Дед, не отрываясь от поплавка, который только что едва заметно утонул и вернулся в прежнее положение, кивнул. Так вот, от волнения сглотнул я, получив утвердительный ответ. Неужели для этих рабочих строились типовые девятки и пятиэтажки, которые со стороны превращают этот суд деталь пром просто в город какой то ты не доверяешь своим глазам я резко вставил дед почему ты спрашиваешь меня о том что видел сам я много вчера чего видел панур ответил я понимая что спросил какую то глупость понимаю старичок неожиданно смягчился ты хочешь вы спросить не таскают ли в деревню Какие-либо вещи из тех брошенных домов? Отвечу — нет. Дед замолчал, делая вид, что всецело занят производством очередной папиросы. Не факт, что они вообще брошены. Это как? — не понял я. Мой собеседник еще немного подумал, а потом выдохнул, словно нашел нужные слова для ответа, глубоко затянулся и начал. Ты слыхал о летучем голландце?»